Глава 12. Китай. 1912-1949 годы. 1 января 1912 года стало первым днём первого года календаря Минго, календарь Народного государства, введённого с момента основания Китайской республики. В августе 1912 по инициативе Сунь И Цзана в Пекине состоялся съезд на котором была учреждена национальная партия Гаминьдан. Основой её составил Китайский революционный объединённый союз, образованный летом 1905 года в Японии на основе объединения китайских революционных организаций, крупнейшей из которых стал Суньъецэнский союз возрождения Китая. К объединённому союзу присоединились Единореспубликанская партия, Общенациональная партия, Общество всеобщего прогресса и Общество действительного прогресса Республики. Сунь Ицэн был выбран председателем Национальной партии. Программа партии опиралась на три народных принципа, сформулированных Сунь Ицэном: национализм, демократизм и благоденствие народа. После съезда Сунь Ицэн передал руководство партийной работой своим сподвижникам, а сам занял пост генерального директора железных дорог и начал разработку плана развития железнодорожного транспорта, без которого невозможно было осуществить социально-экономическую революцию в стране. Гоминдан распустил преданные ему армии, поскольку Суньи Цен и прочие руководители партии считали, что борьба с оппонентами должна происходить не на поле боя, а на парламентских выборах. Это решение было ошибочным, потому что никто, кроме Гоминдана и в первую очередь генерал Юань Шикай разоружаться не собирался. Снова возникло противостояние севера, находившуюся под властью Юань Шикай и разобщенного юга, где революционность сочеталась с правлением местных военачальников, опиравшихся на свои армии. Юань Шикай. Первый президент и последний император. 6 октября 1913 года парламент избрал президентом Юань Шикая, который приобретал голоса угрозами и подкупом. Его соперник, генерал Ли Юань Хун, был избран вице-президентом. 4 ноября 1913 года новоизбранный президент распустил гомендант и аннулировал мандаты депутатов парламента от этой партии, что на деле означало распуск парламента. В январе 1914 года роспуск парламента был официально оформлен президентским указом. Заодно были ликвидированы все провинциальные собрания. Вместо парламента была создана Центральная совещательная палата, полностью контролируемая Юань Шикаем. 1 мая того же года Юань Шикай отменил демократическую конституцию, принятую парламентом в марте 1912 года, и заменил её новой, которая наделяла президента диктаторской властью. Но этого честолюбивому генералу было мало. 23 декабря 1914 года он совершил торжественное жертвоприношение в храме Неба. В истории Китая повернулось вспять, началось активное восстановление монархии со всеми её атрибутами, начиная с придворных должностей и заканчивая государственными экзаменами на должность. В рамках Первой мировой войны Япония объявила 22 августа 1914 года войну Германии И сразу же захватила арендованную немцами провинцию Шаньдун. 18 января 1915 года японский посланник вручил Юань Шикаю 21 требование своего правительства. Требования, в частности, включали признание захвата Шаньдуна, согласие на господство Японии в Южной Маньчжурии и Внутренней Монголии, а также назначение японских советников в китайскую армию, полицию, Министерство финансов и Министерство иностранных дел. При удовлетворении всех требований Китай превращался в протекторат Японии. Китайцам, только что сбросившим маньчжурское ярмо, не хотелось надевать на шею японское. Требования японского правительства вызвали бурное возмущение у всех слоёв китайского общества, но Юань Шикай всё же принял их в мае 1915 года, поскольку надеялся, что японцы помогут ему стать императором. В ответ на это по Китаю прошла волна протестов. Популярность Юань Шикая резко упала, но тем не менее, следом за принятием японских требований, Юань Шикай запустил петиционную кампанию с требованием возвращения монархии. На местах были инсценированы референдумы, якобы подтверждавшие, что население жаждет восстановления монархии и видит в новом императоре Юань Шикая. В декабре 1915 года Центральная совещательная палата приняла решение об учреждении конституционной монархии и обратилась к Юань Шикаю с просьбой о вступлении на престол. Юань Шикай провозгласил себя императором и основал династию Хун Сянь. Но это не встретило понимания ни у китайцев, ни у правительств иностранных государств. Самым большим ударом было то, что от новопровозглашённого императора отвернулось его ближайшее окружение. В марте 1916 года Юань Шикай был вынужден заявить о том, что он ликвидирует монархию и возвращается на президентский пост. В это же время он тяжело заболел и в начале июня скончался. Нельзя исключить, что Юань Шикая отравили одним из старинных способов, имитирующих постепенное угасание от неизлечимой болезни. Гэминдан объединяет Китай. После смерти Юань Шикая Китай распался на области, управляемые военными группировками. В обстановке всеобщей раздробленности губернатор провинции Аньхой генерал Цзян Сюн 1 июля 1917 года занял Пекин. и провозгласил восстановление Цинской империи во главе с императором Пуи. Примечательно, что одним из советников Джан Сюни, полностью разделявшим его планы по восстановлению монархии, был реформатор Кан Ю Вэй, который считал, что единство страны способено восстановить только императоров. Однако восстановленная империя просуществовала всего 12 дней и была свергнута милитаристами. Переворот Цзян Сюня выглядел настолько карикатурным, что историки не рассматривают его как восстановление Цин, а говорят именно о неудачной попытке военного переворота. Объединением страны занялся Гэминдан. 20 января 1924 года в Гуанжоу на родине китайского национального движения прошёл первый всекитайский съезд Гэминдана, на котором было объявлено о союзе с СССР и коммунистической партией Китая, созданной в 1912 году. В июне 1924 году Сунь И Цзэн при содействии коммунистов создал на острове Хуанпу близ Гуанчжоу военную школу для подготовки революционных офицерских кадров, которая называлась Военной академией Ванпу. Начальником школы стал Чан Кайши, начальник генерального штаба Ганьдановской армии и один из ближайших сподвижников Сунь И Цзэна. После смерти Сунь И Цзэна 12 марта 1925 года Чан Кайше стал командующим 1-й национальной революционной армией. Осенью 1925 года он командовал войсками, объединившими под властью Гоминдана провинции Гуандун и Гуанси. В марте 1926-го Чан Кайше осуществил в Гуанчжоу военный переворот и начал борьбу с коммунистами. Вскоре он был избран председателем Гоминдана и назначен главнокомандующим национальной революционной армией. В 1927 году войска Чан Кайши взяли Нанкин. Здесь было создано новое национальное правительство Китайской республики, председателем которого Чан Кайши стал 10 октября 1928 года. Великий поход китайских коммунистов К 1931 году в Центральном и Южном Китае сформировалось около десятка районов, контролируемых Коммунистической партией Китая. Защищала эти районы Красная армия Китая. 7 ноября 1931 года в уезде Жуйцзинь провинции Цзянси состоялся первый всекитайский съезд советов, на котором были приняты проекты Конституции Китайской Советской Республики и ряда важных законов. Было сформировано временное Центральное Советское правительство во главе с Мао Цзэдуном. Революционный военный совет республики возглавил Цзю Дэ. Оборонять разрозненные районы было трудно, поэтому с осени 1934 по осень 1936 года был осуществлён переход китайской Красной армии коммунистов на северо-запад, где на стыке провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся был создан крупный единый советский район. Столицей этого района стал город Яньань, получивший почётное название Родина революции. Переход в Янь-Ань получил название Великого похода. Японская оккупация Китая. В сентябре 1931 года Япония напала на Китай и в короткий срок оккупировала всю территорию Маньчжурии, провозгласив здесь государство Маньчжоу-го, во главе которого был поставлен последний император Маньчжурской империи Цин Пуи. Для Чан Кайши японцы не были врагом номер 1. Он в первую очередь старался покончить с коммунистами и милитаристами. Китайская советская республика объявила Японии войну 5 апреля 1932 года. Таким образом, японцы стали союзниками Чан Кайши в борьбе с коммунистами. Однако со временем стало ясно, что захватнические планы Японии распространяются на весь Китай. Агрессивная политика Японии вынудила Чан Кайши заключить союз с коммунистами против японцев. До 1937 года отдельные бои между японцами и китайцами считались инцидентами, но после инцидента на мосту Лугоу, когда японцы 7 июля 1937 года обстреляли гоминдановских солдат, охранявших важный мост в южном пригороде Пекина, началась настоящая война между Японией и Китаем. Правительству Чан Кайши оказывал военную и экономическую помощь из СССР, с которым в августе 1937 года подписан договор В сентябре 1937 года руководство ГМДН официально объявило о своей готовности к сотрудничеству с коммунистической партией Китая в борьбе с японцами. Однако эта готовность стоила не дорого. Уже весной 1939 года гминданнские войска начали нападать на Красную армию и пытались блокировать советский район. А к этому времени японцы успели захватить огромные территории на востоке страны, практически отрезав Китай от моря. Японские оккупационные силы были относительно невелики, поэтому японцы старались наносить небольшие изматывающие удары. Главным союзником японцев стал голод. Они активно захватывали склады с продовольствием, выжигали поля и разоряли крестьянские хозяйства, чтобы лишить противника еды. Одновременно японские агенты пытались внести раскол между националистами и коммунистами. Примечательно, что Гаминдановское правительство объявило войну Японии только в декабре 1941 года. После нападения японцев на Пёрл-Харбор. И если в начале войны японцы больше воевали с Красной армией, то в 1944-45 годах они прекратили операции против коммунистов на северо-западе, сосредоточив все силы для войны с гоминдановскими войсками в центральных и южных районах Китая. Подобная тактика объяснялась просто: контроль над богатыми и густонаселёнными районами был важнее, чем контроль над бедным и относительно малолюдным северо-западом. К тому же, к концу войны у японцев не осталось сил для войны на два фронта. Но при всем том, летом 1945 года японцы вместе с гоминдановскими войсками провели несколько операций против китайской Красной армии. Целью было уничтожение советского района. Вступление в войну СССР привело к быстрому разгрому японской армии. 8 сентября 1945 года Япония капитулировала. Эта капитуляция стала окончанием Второй мировой войны. Завершающий этап гражданской войны в Китае. В ноябре 1945 года большая часть территории Маньчжурии находилась под контролем коммунистов, вооружённые силы которых в начале 1946 года были сведены в Объединённую демократическую армию Северо-Востока под командованием Линь Бяо. Численность этой армии составляла 300.000 человек. Коммунистов поддержило СССР, а гоминдановцев США. Якобы для приема капитуляции японских войск на побережье высадились три дивизии американской морской пехоты. В Китае, за Индией и Бирмой перебрасывались гомендановские дивизии, вооруженные и подготовленные американцами. Накапливание сил сочеталось с дипломатическими ловками. Осенью 1945 года состоялись переговоры в Чунцине, итогом которых стало соглашение о предотвращении гражданской войны. На этих переговорах Чан Кайши лично заверял Мао Цзэдуна в том, что он всячески стремится избежать гражданской войны. Но уже через 3 дня после подписания соглашения Чан Кайши приказал гоминдановской армии разработать план наступательных действий против коммунистов. Когда наступление захлебнулось, начались новые переговоры, за которыми последовало очередное наступление гоминдановских войск. Перелом в гражданской войне наступил в 1948 году, к концу которого Красная армия заняла всю Маньчжурию и подошла к Тяньцзиню. После взятия Тяньцзиня в январе 1949 года командующий Гаминдановским северным фронтом генерал Фу Цзои капитулировал, сдав без боя Пекин. Чан Кайши предложил коммунистам сесть за стол переговоров, но это была очередная уловка. Гаминдановское правительство не утвердило подписанное в Пекине мирное соглашение. Однако никакие хитрости не могли спасти националистов, для которых личные интересы были важнее интересов китайского народа. 1 октября 1949 года в Пекине было провозглашено образование Китайской Народной Республики. КНР